Случилось то, чего Эдди не ожидал никак, и что, хотя и чуть-чуть даже порадовало его, но и насторожило. светки не оказалось дома. Никого не оказалось дома. Эдди Бэби и Кадик посидели некоторое время у дома Светки с соседскими пацанами, которые все хорошо знают Эдди, и подождали Светку. В конце концов, Эдди ведь договорился зайти за ней около восьми. Но когда стрелки часов Кадика показали половину восьмого, Эдди с Кадиком решили уйти, чтобы приехать к победе вовремя, успеть записаться на конкурс. Покидая лавочку в Светкином доме, Эди поймал себя на том, что он испытывает тревожное, но облегчение от того, что ему не пришлось позориться перед Светкой, объяснять ей, что он не достал денег и тем самым унижать себя. Эдди Бэби попросил ребят из Светкиного дома передать ей, что он заходил и что, если Светка хочет, пусть появляется у Победы. Никаких объяснений, почему он поехал к Победе, а не пошел к Плотнику, он Светки не оставил. Кроме того, Эдди был почему-то уверен, что к условленным восьми часам, до которых оставалось уже меньше, чем полчаса, Светка домой не появится. В то же время он не волновался за Светку, зная, что она поехала в Днепропетровск вместе с матерью, и потому с ней ничего особенного не может случиться. Наверное, из-за праздника просто опаздывает их поезд. «Если поезд опаздывает больше, чем на час или полтора, то вообще всё устроится прекрасно», размышлял Эдди, пока они с Кадиком ехали в переполненном трамвае к Победе. У Победы из трамвая вышли почти все пассажиры, и дальше он поехал пустым. Прямо за трамвайной линией сразу же начиналась кипящая варева людей, густо колыхающаяся, как всякая толпа, подчиненная своим внутренним течением, вполне бессмысленным, но, очевидно, подвластным все же какому-то общему закону. Как-то раз победский киномеханик Витька Жук взял Эдди с собой высоко на крышу Дома культуры и показал ему толпу сверху. Эди был поражен тем, что толпа сверху напоминала опасную реку. Во многих местах она клубилась воронками, сталкивалась. Вдруг некоторое время могуче текла в одном направлении, чтобы так же внезапно остановиться и вдруг потечь в другом. Нихуя себе, только и сказал тогда Эди, но в тот же вечер попытался написать о толпе стихи. В стихах Эдди тоже сравнивал толпу с рекой. Но стихи не получились. Самому Эдди они не понравились. «Пошли скорее! Запишешься!» — тащит Эдди кадик «Идем, идем!» — подгоняет он Эдди, и они двигаются сквозь толпу к широким ступеням, которые ведут на первую цокольную террасу. Победа построена как парфенон, но она куда огромнее. На террасе возвышаются микрофоны, Ящики с электроаппаратурой, знаменитые усилители, так восхищающие Кадика, и место для оркестра, который сейчас ушёл на перерыв. Вместо оркестра невидимый Витька Жук где-то в глубине Победы ставит пластинки. Играют модную в этот год песню, называемую «Чёрное море». Тот, кто рождён был у моря, тот полюбил навсегда. Белые мачты на рейде... В дымке морской города поёт слащавый голос изо всех репродукторов и усилителей на площади. Кое-где толпа танцует, кое-где нет. Просто гудит, орёт, разговаривает, собравшись в группке. Взобравшись на террасу, Эдди Бэби и кадик пролезают под верёвками, ограждающими микрофоны и инструменты, и подходят к группе людей, сгрудившиеся вокруг человека в чёрном костюме и с бабочкой в горло. Конферансье. Их пытаются было остановить несколько дежурных комсомольцев-дружинников, упитанных юношей с красными повязками на рукавах, но Кадик солидно бросает им. Мы, выступающие, участвуем в поэтическом конкурсе. И комсомольцы пропускают их конференция «Простите, простите!» – вежливо говорит всем наглый и настойчивый Кадик, неуклонно расталкивая маленькую группу. «Мой друг, очень талантливый салтовский поэт, хотел бы принять участие в вашем конкурсе», – с достоинством обращается Кадик к конферансье. «Милости просим», — отвечает конферансье без особого восторга, но с профессиональной вежливостью. «Чьи стихи вы будете читать, молодой человек?» — обращается он к Эдди. Эдди открывает рот но кадик отвечает за него. «Естественно, свои. Чьи же еще стихи может читать поэт?» «Свои. Очень хорошо», — говорит конферансье, оживившись. «У нас записалось уже 10 человек, но большинство из них будут читать стихи известных советских и русских поэтов. Только...» Конферансье заглядывает в бумажку, которую он держит в руке. Только четверо будут читать свои стихи. В прошлом году было куда больше, замечает он рассеянно, как бы недоумевая, не зная, чем объяснить спад в количестве поэтов, читающих свои стихи у Победы. «Но у вас же конкурс на лучшие стихи?» – спрашивает его Кадик. «Вообще-то да, мы планировали состязание поэтов, подтверждает неуверенный конференсье, но ввиду их малочисленности мы было уже хотели устроить состязание чтецов в поэзии». «Ну нет, вы делаете состязание поэтов, как было объявлено, требует возмущённый кадик. В прессе уже было сказано, что состязание поэтов вещает строгий кадик Колька». Эдди даже забывает о своём страхе перед толпой, так он весь уходит в восхищение своим другом, импресарио. Вот как чешет, как ответственный товарищ, в прессе было сказано. Ну вот, теперь у нас уже есть пятеро. Это немного, но, я думаю, достаточно, чтобы устроить состязание, решается конференция Четыре поэта было уж очень мало, оправдывается он перед Кадиком. «Публика пришла послушать состязание поэтов», констатирует Кадик, обводя рукой море толпы под ними. «Видите, они ждут, волнуются добавляет он. Толпа действительно волнуется, но Эдди, Бэби и Кадик, и конферансье прекрасно знают, что стихи ей до лампочки. Она бы с большим удовольствием посмотрела бы цирк. Она хочет хлеба и зрелищ, биомицина и цирк. Выкати ей бочки биомецина и пригласи сюда к победе областной цирк с медведями, слонами и клоунами, и толпа у победы будет самой счастливой толпой в мире. «Годами после вспоминать будут», — думает Эди, усмехаясь. «Молодёжь подходит к победе встретиться, выпить вместе, подраться, попиздеть с друзьями. Каждый район имеет своё место на площади. Вправо от Эди вся правая половина площади принадлежит тюринским и салтовским ребятам. Нашим», — думает Эди. — «левая принадлежит плехановцам. И те делятся своей половиной с журавлёвцами, как хозяева». Это не значит, что тюринцы или салтовцы не могут ходить на половину плехановцев и журавлёвцев, или наоборот, они могут, но официально банды собираются на разных сторонах. Так разделена территория. Кто её разделил, Эдди Бэби не знает, но так было всегда. Это традиция, передающаяся из поколения в поколение. Я хотел бы посмотреть ваши стихи, перед выступлением обращается конференция к Эдди. Простите, молодой человек, как вас, кстати, зовут? Эдуард Савенко называет себя Эдди неохотно. Он не любит своей фамилии и мечтает её сменить, когда вырастет. «Так вот, Эдуард, — говорит конферансье, — я хотел бы взглянуть на ваше произведение, вы не обижайтесь, но у нас такая традиция, — мнётся конферансье. Цензура вставляет нахальный кадик насмешливо. «Покажи им, Эдди, что ты собираешься читать?» К счастью, Эди захватил с собой тетрадку. Потому он некоторое время листает тетрадь, чтобы подыскать нужные стихотворения. Тут не пляж, а милиции и тюрьме читать не дадут. Нужны стихи о любви. а любви везде ведь можно читать. Вот это тычет он пальцем в тетрадь. И это указывает он, переворачивая страницу. И еще вот это, говорит он, совсем маленькое, и отдает конферансье тетрадь. Тот углубляется в чтение. Читает он профессионально быстро. Через несколько минут он отдает Эдди тетрадку. «Очень талантливый молодой человек», — говорит он. «Очень приятно поражен. Большинство выступающих у нас...» Он берет Эдди за рукав и чуть-чуть как бы отвлекает в сторону от остальных. Большинство поэтов, как бы вам сказать, он морщится, не очень поэтически грамотный. И потом добавляет конферансье снисходительно. «Им недостает душевной культуры». «Вы понимаете, о чём я говорю?» – заглядывает он Эдди в глаза. «Кстати говоря, кто ваши родители?» – спрашивает он. «Отец офицера, мать, домохозяйка», – отвечает Эдди коротко. Несмотря на комплимент, который конференция сделал его стихам, он Эдди не нравится. Что-то в нём есть неприятное. Культурный наёмник мысленно называет его эди Я так и думал. Я так и думал, обрадованно дёргается конференсье. Отец, офицер, офицеры наш советский мидл-класс, конечно, говорит он. Всё понятно. А вы, молодой человек, обращается он к подошедшему их послушать кадику, насчёт цензуры вы неправы. Я не осуществляю цензуру, у нас давно не сталинские времена в стране, но мы имеем здесь гигантскую аудиторию, конференция обводит рукой залитую народом площадь, иной раз десятки тысяч человек. Нет, мы не цензурируем наших поэтов, мы просто обязаны оградить их, людей, от возможного хулиганства, от возможной провокации. Вы, например, ребята, знаете, что случилось еще несколько месяцев тому назад в газете Правда Украины, обращается он уже к ним обоим, к Геди и Кадику. Нет, говорят ребята. Ужасная провокация, и какая ловкая, улыбается конференсье Ядовита. В редакцию газеты пришло письмо из Канады. В письме канадский украинец, молодой человек, писал о том, как он любит нашу страну, писал о том, что он рабочий и просил напечатать его стихи, в которых он прославляет первую в мире страну победившего социализма и говорит о своей ненависти к капитализму, который обрекает рабочих людей на безработицу. Стихи напечатали, но... Голос конферанции достиг возвышенного шепота. «Вы, как поэт, Эдуард, — обращается он к Эдди, — должны знать, что такое акростих. Знаете?» эти Бобби кивает. «Он знает. Так вот, — торжествующе объявляет конферансье, — это был акростих. И, прочитав только первые буквы, первые в строке, можно было прочесть знаменитый петлюровский призыв. на москалив ляхив, тают, ножи точите там и тут». «Видите, молодые люди». А вы говорите, цензура. И конферансье с самодовольной улыбочкой отходит от эди и Кадика, дабы объявить о начале поэтического конкурса. Поражен даже Кадик. Он смеется. Нихуя себе, восклицает Кадик. Редактора, наверное, под суд отдали. Не то, чтобы Кадику было жаль редактора, или он одобрял провокационные обманные действия канадского поэта, но, как и все салтовские жители, он почему-то рад, когда власть садится в лужу. Тем более, правду Украины все считают противной газеты да ещё на украинском языке, который считается в Харькове деревенским. Никто не хочет учиться в украинских школах, потому теперь всех ребят в неукраинских школах заставляют учить украинский язык, хотя преподавание и ведётся на русском. Эдди Бэби учит украинский со второго класса и знает его очень хорошо. Но где его употреблять украинский? В деревне, что ли? Но где такая деревня? Даже в Старом Салтове только старики ещё говорят по-украински. Молодёжь не хочет. В Киеве, говорят интеллигенты из пижонства, стоят на крещатике и громко размовляют по-украински. Но из пижонства можно и по-английски говорить. Вон Ася, скромный человек, она своим французским не хвалится, хотя, говорит, лучше любой учительницы французского, думает Эдди. А скучнее украинской литературы нет в школе предмета. Бесконечное нытье по поводу крепатства, уши вянут. Крепатства давным-давно нет, а нытье осталось.